Цезарь вспомнил что-то, и на его морщинистом, цвета старого пергамента лице, показалась краска. Глава четвертая. Действие переносится в Иерусалим. На южной галереи дворца иудейских царей, откуда открывался прекрасный вид на Гефсиманский сад с его столетними, седолиственными маслинами, и на всю Елеонскую гору в тени навеса сидела вдовствующая царица Александра. Это была женщина еще не старая. Правильные нежные черты лица изобличали былую красоту, красоту яркую, жгучую. Но годы дум, забот и дорогих утрат наложили на это прекрасное лицо Печать уныния. Царская семья, которой она принадлежит, стала как бы чуждою в Иудее. Позади столько близких ей покойников, которых она еще вчера посещала в царских гробницах. Впереди беспросветный мрак. Что станется с ее дорогими детьми-сиротками? Их дедушка, первосвященник Геркан, только тень главы иудейского народа. Над всем господствует хищная семья Идумеев. Сам Антипатр слуга языческого Рима, прокуратор иудей, кровожадным коршуном носятся над несчастной страной, отягощая ее поборами в пользу алчного Рима. Старший сын его Фазаэль свил гнездо в самом Иерусалиме и держит в тени и первосвященника, и весь Синедрион. Второй сын Ирод в качестве наместника Галилеи льет кровь приверженцев царского дома, а разрушенные стены Иерусалима все еще зияют своими развалинами, напоминая страшные дни осады города жестоким Помпеем. храм Соломона и Зерувавеля все еще стоит обнаженным. Около овечьей купели груды неубранных камней. Царица так углубилась в свои грустные думы, что даже не слышала детских голосов, которые спрашивали, где же мама, где дедушка. И вдруг на галерее Показалась прелестная девочка лет шести-семи, с золотистыми волосами, а за нею почти таких же лет мальчик. «Ах, мама, как нам было весело!» защепетала девочка, кладя руки на плечи матери. «Где же вы были так долго?» спросила последняя. «У пророков и патриархов», поспешил ответить мальчик. «Как? Зачем? Да ведь это далеко. За Кедронским потоком, и Иосафатовой долиной